Даниил Лукьянченко Похититель Кур Верите ли вы в то, что наш мир изучен полностью? Уверены, что человеку известны все живые существа, что населяли и населяют нашу огромную планету? Если да, то хочу вас расстроить, ничего вы не знаете. И сейчас я расскажу одну историю, которая перевернет ваше представление о мире. Моя бабушка жила в деревне на Урале. Я, как только представлялась возможность, навещал ее, привозил много продуктов и лекарств из города, помогал чем мог. И вот пять лет назад, очередным летом, когда мне все-таки дали отпуск на работе, я рванул в деревню. Хотелось отдохнуть от городской суеты, навестить старушку, узнать, как у нее дела». Бабушка встретила меня с распростертыми объятиями, хоть ей было за 80, старушка оставалась очень бодрой и жизнерадостной. Собирала в лесу ягоды, овощи на огороде выращивала, кур держала. В общем, вела типичную сельскую жизнь. Я простучал в дверь, за ней послышались торопливые шаги, и в следующий миг бабушка открыла ее. — Славка, ты... — воскликнула она, уже заключая меня в объятия. «Привет, бабуль», — ответил я. «Заходи, заходи». Мы с ней прошли в крохотную светлую кухоньку. Бабушка засуетилась возле маленького погребка прямо под полом кухни. «Чего тебе достать?» — спросила она. «Огурчики, помидорчики». «Не, бабуль, не хочу», — ответил я. «Давай тогда борща налью», — не унималась бабушка. «Наваристый получился». «Давай». Бабуля поставила передо мной тарелку горячего борща, дала ложку и хлеб. «Ну, рассказывай, что нового?» — начала она свои обычные расспросы. «Да в целом ничего», — последовал мой ответ. Но как-то сразу же он перетек в подробный рассказ о том, что творится у меня на работе и в жизни. Бабушка слушала меня с неподдельным интересом, постоянно что-то уточняя и переспрашивая. Встречались мы с ней редко, поэтому тем для разговоров накапливалось несчетное множество. «А у вас тут в деревне как дела?» — спросил я у бабули. «Ой, Слава, плохо в последнее время. Очень плохо». «Что случилось?» «Кто-то кур повадился таскать. У меня две уже утащил. У Любки соседки третью ночь таскает. И что, никто даже поймать не пытался?» — задал я логичный вопрос. «Да какой поймать, Славка? На него взглянуть страшно!» — воскликнула бабушка. «На кого? На хулигана этого?» «Да не человек это!» — махнула она рукой и отвела глаза. Я уставился на бабулю, руки сжались в кулаки, в горле пересохло, а брови нахмурились. «А кто?» «Не знаю», — нервно ответила она. «Но сама его видела. И Любка видела. И дед Волочка». «Огромный он, метра под два ростом, рук нет, вместо них крылья, на стрекозе похожи. шеи тоже нет, голова как из тела, а глаза, ой, батюшки, огромные, и красным светят». «Что? Бред какой-то», — раздраженно сказал я бабушке. «Не бред, из леса он приходит, прилетает точнее, заберет курицу и улетит обратно, и так с прошлой недели». «Ой, ладно, бабуль, давай спать уже!» Я отодвинул шторку и взглянул на заходящее солнце. Деревенская тишина так и клонила в приятный сон. Я прошел в комнату, где прошли все мои летние каникулы, когда я был еще школьником. Мало что изменилось с тех пор. Та же скрипучая кровать, ковер на стене, который я разглядывал перед сном, и деревянный стол и стул. Упав на постель, я закрыл глаза и моментально уснул. Сколько было на часах, когда меня разбудило громкое кудахтанье во дворе, я не помню. Помню только, что сквозь сон ругался на орущих кур, как вдруг громкое шипение, похожее на змеиное и шедшее со двора, заставило меня вскочить с кровати. Я бросился к окну, но все, что успел разглядеть, это огромный человекоподобный силуэт с крыльями, улетающий вдаль, на фоне ярко-желтой луны. Больше уснуть я не смог. Провалялся до утра в постели, то вскакивая, то подходя к окну, то снова ложась обратно. Бабушка не соврала, ее слова не оказались старческим маразмом. Я сам увидел его. Утром, когда бабуля проснулась, я рассказал ей о случившемся. «Ой, я ж говорила тебе, Славка!» прошептала она, из глаз у нее потекли слезы. «Всех курочек моих заберет изверг!» «Ба, я все решу!» «Слава!» — старушка взглянула на меня испуганно. «Не смей, даже не думай, ловить его! Кто знает, что он с тобой сделает, все будет хорошо!» «Нет, я запрещаю тебе!» «Ладно, ладно!» — сказал я, приобняв бабушку. «Мне пришлось соврать ей, чтобы успокоить! Не буду!» День прошел, как обычно, ничего странного не происходило, пока бабушка копалась в огороде. Я подлатал ей крышу, а после стал думать, как поймать тварь, повадившуюся воровать кур. Пошарив в сарае, я нашел старые рыболовные сети, оставшиеся после смерти деда. «Подойдет», — решил я. Вечером, когда уже начали спускаться сумерки, а бабушка готовилась ко сну, я тихонько прошмыгнул во двор... и расставил сети на входе в курятник. Притаившись за курятником, я стал ждать появления существа. Мои пальцы крепко сжимали рукоятку кухонного ножа. Через час послышалось громкое хлопанье крыльями, будто на землю спускалась огромная птица. После донеслись звуки шагов. Я выглянул из-за угла и обомлел. по двору, не спеша шло создание, чей вид не укладывался в сознание. Все, как описывала бабушка. Гуманоид, чьи руки заменены на крылья, похожие на стрекозины. Шеи нет, голова будто сразу переходила в тело. И, конечно же, огромные красные глаза без зрачков. Было в них что-то гипнотизирующее. Чудовище не спеша направлялось к курятнику. Сердце у меня ушло в пятки, и я крепче сжал нож. Как только оно приблизилось ко входу, я дернул веревку, что шла от сетей ко мне за угол. Рыболовная сеть упала, накрыв с собой монстра, и в тот же миг мне пришлось заткнуть уши, потому что тварь издала отвратительное громкое шипение. Существо брыкалось в сетях, но только больше путалось в них. На ватных ногах я вышел из-за угла. Оно тут же заметило мое появление и замерло. Красные глаза таращились на меня, будто заглядывая в душу. По моей спине побежали мурашки. Я не мог оторвать взгляд от него. Сколько времени мы смотрели друг на друга, не помню. Оцепенение от его гипнотического взгляда спало ровно в тот момент, когда послышался скрип двери. На пороге стояла бабушка. «Славка, что ты там делаешь?» — спросила она. И я невольно обернулся. Монстр воспользовался бесценными секундами, пока мое внимание было обращено к старушке. Он изо всех сил ударил меня ногой, попав в колено. Послышался тихий хруст, и я с криками упал на землю. Чудовище не стало долго ждать и, резко вскочив на ноги, бросилось на утек. Превознемогая боль, я смог быстро перевернуться на бок и схватиться за сети, Но этим только помог чудовище сбежать. Парой движений оно сбросило их с себя. Огромные крылья расправились, и оно взлетело в ночное небо. Тварь скрылась в стороне леса. Бабушка, ставшая свидетелем страшной сцены, вызвала врача. Утром меня увезли в город, чтобы наложить гипс на место перелома. Что стало с монстром, я не знаю. Больше в деревне его не видели, но я уверен, что где-то, чаще уральских лесов, он прячется от людей и выжидает удачного момента, чтобы напасть в очередной раз. КРОВОПИЦА Максим открыл холодильник и достал оттуда тарелку слипшихся макарон. Доставив ее в микроволновку, парень взял пульт со стола, чтобы включить телевизор. С экрана девушка сообщала последние местные новости. Уже третий труп нашли на окраине города. Почерк убийств тот же, что и у двух предыдущих. На теле погибших не найдено следов насилия, за исключением двух рядом расположенных отверстий, оставленных тонким острым предметом. Все тела оказались обескровлены. «Дзинь!» Микроволновка подала сигнал. Еда разогрета и тем самым отвлекла Максима от просмотра новостей. Парень взял тарелку и сел за стол. Он уплетал макароны, продолжая слушать сводку. «Полиция продолжает расследование и рекомендует жителям воздержаться от выхода на улицу в темное время суток», заключила ведущая. «А теперь к новостям политики». Тут ты, достали уже!» Максим выключил телевизор. «Одно только убийство и политика, убийство и политика, будто говорить больше не о чем». Он доел ужин в тишине, убрал тарелку в раковину и плюхнулся на диван. Достав телефон, парень пролистал ленты соцсетей. Внезапно он шлепнул себя по лбу. «Твою ж, мать, совсем забыл, что надо мясо купить к маминому приезду. Она ж хотела что-то приготовить», — сказал он сам себе. «Может, завтра утром сбегать?» Хотя, ладно, прогуляясь до магазина. Максим поднялся с дивана, взял джинсы со стула и напялил их на себя. Накинув первую попавшуюся кофту, он обулся и вышел из квартиры. На улице уже расползались сумерки. Парень брел под фонарями, в наушниках играла музыка, заглушая звуки мира вокруг. Максим свернул в переулок, чтобы сократить дорогу до магазина. Хотелось поскорее вернуться домой и продолжить залипать в соцсетях и смотреть смешные видеоролики. Вдруг за мусорным баком промелькнула чья-то лапа. Максим не обратил на нее внимания, ведь в городе полно бездомных кошек и собак, которые ошиваются у мусорок в попытках найти пропитание. И никому до них дела нет, пока они не набросятся на очередного бедолагу. Только после таких случаев принимались меры. Животных отлавливали службы, новооспеченные докхантеры травили и отстреливали их. Но через время все возвращалось в привычное русло. Парень прошел мимо мусорки и повернулся посмотреть, что за зверь притаился за ней. Он ожидал увидеть грозную, тощую псину или кошку, но животное оказалось ни тем, ни другим. Максим резко замер, глядя на него». С первого взгляда можно было предположить, что перед ним все-таки собака, старая лысая собака. Но животное не казалось тощим и слабым, а скорее полным жизни и злобы. Короткая черная шерсть покрывала все тело зверя, уши стояли торчком, а из пасти торчали два острых клыка. Парень смотрел в глаза животному и не мог оторваться от них. Две черные бусинки словно гипнотизировали его. Животное зарычало и сделало шаг вперед. Парень не шелохнулся, а все так же продолжал смотреть ему в глаза. С каждой секундой Максиму казалось, что на него движется не один зверь, а два. Потом три, четыре. Мир перед глазами вертелся в хороводе. Парень слышал лишь рычание, словно доносившееся издалека. Когда расстояние достаточно сократилось, зверь бросился на жертву. Длинные клыки вонзились в горло Максима. Оцепенение тут же спало, но было поздно. Он пытался кричать, но крик превратился лишь в булькающий хрип. В глазах темнело, и через несколько секунд тело парня обмякло. Чудовище из метрополитена Из тоннеля дунул поток прохладного воздуха, послышался грохот колес. Герман отвел глаза от телефона и посмотрел в темноту тоннеля метро. Состав приближался. Через минуту электричка остановилась у платформы. Двери открылись, и женский голос объявил «Станция краснознаменная». Герман зашел в вагон. Свободных мест не оказалось. Парень встал в уголок и надел наушники. «Осторожно, двери закрываются», — объявил голос. Состав с грохотом понесся по тоннелю. Герман закрыл глаза, музыка глушила шум электрички. Вагон слегка качался, парень двигался ему в такт. Он открыл глаза и оглянулся. Все места были заняты пассажирами, не успевшим сесть, как и Герману, пришлось ехать стоя. Парень рассматривал лица. Уставшие, может даже измученные рутиной, ни у кого не промелькнула и тень радости. Вагон тряхнуло, будто что-то ударило его снизу, и Герман охватился за поручень. Лампы мигнули, на секунду погрузив всех во мрак. В следующий миг сильнейший удар пришелся в днище вагона. Стоявшие люди рухнули на пол, давя друг друга. Крики и стоны смешались со скрежетом металла и грохотом, сходящих с путей состава. Герман, упав, ударился затылком, в глазах помутнело... И последнее, что он увидел перед забытием, падающая на него девушка. Сколько времени прошло после отключки, парень не знал. Он очнулся в кромешной темноте, дышать было тяжело. Сверху давила упавшая девушка. Тут и там слышались стоны и кашель. Кто-то звал на помощь тихим голосом. Герман стащил себя девушку и приподнялся на локтях. Голова гудела, все тело пронзало боль. Парень, собрав остатки сил, встал. Вагон не был перевернут, а только завалился на бок и уперся в стену тоннеля. Парень нащупал телефон в кармане и достал его, чтобы включить фонарик. Яркий свет разрезал темноту. Повсюду лежали люди. Кто-то в сознании звал на помощь, кто-то лежал в обмороке. А кого-то попросту задавили насмерть десятки тел, упавших сверху. Герман еще легко отделался. Парень, хватаясь за поручни и кресло, подобрался к окну. В свете фонарика он увидел, словно перепаханную землю вдоль всего тоннеля. Вдруг из темноты донесся звук переворачиваемых бетонных обломков. Неужели люди? Сердце парня застучало сильнее, в душе загорелась надежда. Но слабенькая искра потухла буквально в следующую секунду. В тоннеле не было людей. Огромные бетонные глыбы переворачивали не руки спасателей или выживших, а огромное змееподобное существо, чье тело будто состояло из огромных мясистых колец темно-бурого цвета. Оно двигалось медленно, то сокращаясь, то снова удлиняясь, словно червь. Герман зубами вцепился себе в руку, лишь бы не издать ни единого звука. Слезы текли по щекам, все тело пробивало дрожь. Парень смотрел на чудовище, пока оно скрывалось в огромной дыре, прорытой прямо под железнодорожными путями. Как только кончик длинного туловища скрылся под землей, зубы Германа разжались, и парень истошно завопил. Пальцы ослабли, и Герман упал на кучу лежавших под ним тел. Он бился в истерике, драл волосы на голове и царапал кожу на лице. «Спасите!» — повторял Герман. До тех пор, пока силы не оставили его, и он снова не провалился в забытие, из которого уже вышел в больнице под присмотром врачей. Что это? Машина остановилась на обочине, по обе стороны безлюдной дороги росли деревья, шелест листьев разлетался в ночной тишине. Водитель не заглушил двигатели, свет фар продолжал резать тьму. «Ну что, начнем?» Парень повернулся к пассажирке. «Начнем», — игриво улыбнулась она, потянувшись к водителю. Их губы соприкоснулись, руки парня блуждали по телу девушки, забираясь под футболку и поднимаясь выше. «Эрик, нас точно никто не увидит?» «Точно, Мэри, точно». Парень не сдерживался. Руки поднялись по спине девушки и расстегнули бюстгальтер. Мэри уже потянулась к ширинке джинсов, как вдруг послышался скрежет, словно кто-то когтями провел по двери автомобиля. «Что это?» Девушка испуганно посмотрела в окно, а после через лобовое стекло. «Да тебе показалось!» Парень вновь полез к ней с поцелуями. Только они снова принялись до дела, как по заднему левому крылу машины что-то ударило. Не сильно, но звук от удара услышался четко. «Да что это такое?» Мэри посмотрела в зеркало заднего вида. «Не знаю, ничего нет», — ответил Эрик, тоже пялись в зеркало. На крыше автомобиля послышались торопливые шаги, словно мелкое животное забралось наверх. Парень и девушка притихли, вслушиваясь в каждый звук снаружи. Кто-то или что-то будто тоже замерло и ждало. Секунды бежали бесконечно долго, как вдруг раздалась пара осторожных шагов. Из крыши на капот рухнуло то, что не вписывалось в их представление о животном мире. Маленький, похожий на ребенка, большеголовый силуэт с тонкими конечностями поднялся над лобовым стеклом. Несколько секунд парочка смотрела на него с оцепенением. «Твою мать!» Эрик вырвался из ступора и вцепился в руль. Включив заднюю передачу, он дал газу. Машина резко отъехала назад, а существо, не удержавшись, рухнуло на землю. В свете фар парочка смогла разглядеть его. Маленький гуманоид с кожей персикового цвета и большими оранжево-красными глазами таращился на них. «Эрик, уезжаем, пожалуйста!» — проорала Мэри. «Быстрее!» Парень снова переключил передачу и вдавил педаль в пол. Автомобиль рванул вперед, существо отскочило на обочину, едва не угодив под колеса. Машина выносилась прочь, в салоне раздался плач девушки, а парень, взмокший от пота, пристально смотрел на дорогу, ведущую городку. Маленький гуманоид, простояв на том месте, куда отпрыгнул, развернулся, побрел в сторону деревьев и скрылся среди них. У берегов Калифорнии Тот день я запомнил на всю жизнь, ведь подобные вещи никогда не забываются. Ты будешь до конца своих дней искать разгадку произошедшего, думать о том, что же случилось с тобой, но вряд ли найдешь ответы, и я более чем уверен, что у каждого человека на этом свете есть история о необъяснимых явлениях, будь то призрак, НЛО или еще что-то. Вот и у меня есть такая история». В 1965 году я в составе экипажа грузового корабля направлялся к берегам Калифорнии, а именно в Лонг-Бич, одному из самых больших городов штата. Как вы знаете, климат там теплый, море, соответственно, тоже. Его глубины просто кишат живностью любых форм и размеров, от ничтожно маленького планктона до гигантских серых китов. Вот о некоторых представителях животного мира тех, вот и пойдет моя история. Я до сих пор ломаю голову над тем, что это было, но оно явно не вписывается в представление ученых о многообразии морской фауны. Но я отвлекся. Так вот, мы уже приближались к берегам Калифорнии. Оставалось каких-то 60 миль. Наш корабль окружила стая дельфинов. Животные выпрыгивали из воды, и мелькали то тут, то там и не отставали от судна. Так продолжалось около десяти минут, пока они в одночасье не расплылись в разные стороны, словно кто-то спугнул их. Вдруг на горизонте, справа по борту, мелькнули всплески воды. Я вгляделся вдаль. Из воды выпрыгнуло морское животное. Хоть оно и было далеко, но я сразу узнал в нем акулу. Видимо, выпрыгнула в попытках поймать чайку. Но в следующую минуту случилось то, чего никто не ожидал. Акула снова выпрыгнула из воды, как мне показалось в тот момент, но гораздо выше, чем в прошлый раз, и плюхнулась в воду, а вслед за ней из воды взмыла огромная белая туша и тоже ушла под воду. «Что там происходит?» — подумал я. «Кто в этих водах может напасть на акулу?» Ответ не заставил себя долго ждать. Через минут десять раздался крик матроса «Кит по правому борту!». Я прошел на правую сторону и уставился на морскую гладь. Все-таки не каждый день доводится увидеть кита, столь огромное и благородное животное. Но в следующий миг я увидел то, чего не ожидал увидеть». Вода была прозрачная, и в ней можно было разглядеть все, что находилось на глубине метров трех. За бортом проплыло что-то, отдаленно напоминающее кита. Зуб вам даю, я точно знаю, как выглядят киты, но это не был он. Огромное существо плыло рядом с судном. Когда его спина показалась над водой, я разглядел белый мех, а посмотрев на голову создания... Я столбенел от удивления, смешанного со страхом. На морде у него виднелся длинный отросток, напоминающий слоновий хобот. Не знаю, сколько времени тогда прошло, но закончилось все так же внезапно, как и началось. Существо взмахнуло хвостом, подняв вверх столб брызг, и ушло под воду, скрывшись в глубине моря. Больше я никогда ничего подобного не видел, хоть и совершил еще около десятка рейсов. пока не расстался с профессией моряка. Что произошло в тот день, для меня неизвестно до сих пор, но хочется верить, что когда-нибудь ученые найдут того зверя и расскажут о нем всему миру.